Алекс Ключевской, Лёха, Илья Ангел, Темный Маг, Книга Вторая, Начало Пути Глава первая Когда раздался грохот, я вскочил и заметался по огромному помещению. Надо было бежать к двери, но я заметил, что Гвейна рядом нет, и бросился его искать. Пробегая мимо очередного шкафа, услышал вой. Грохот усилился, и я побежал на звук, который явно издавал умирающий оборотень — Только в предсмертной агонии можно было так завывать, поэтому я ускорился настолько, насколько мне позволяла моя далеко не идеальная физическая форма. Добежав до последнего стеллажа с книгами, я остановился, с трудом переводя дыхание и во все глаза глядя на представшее передо мной зрелище. Гвен висел на выступе с бокового края стеллажа и вопил, что есть мочи. Я перевел взгляд вниз. Прямо под волком раскрылась приличного размера дыра в полу. Этот недооборотень непонятно по какой причине залез на стеллаж и, по всей видимости, активировал потайной ход. «Отлично. И что мне сейчас делать?» Я посмотрел на Гвейна и угрожающе прикрикнул. «Ну и что ты себе позволяешь, белый комок шерсти? Если ты не в курсе, мы находимся в гостях!» На последней фразе волк заткнулся и начал скользить вниз, оставляя после себя очень глубокие следы от когтей на драгоценной древесине, из которой был сделан этот злосчастный стеллаж. Я, как заворожённый, смотрел на это действо, краем сознания отмечая, что мой волк падает прямо в черную дыру в полу. В тот момент, когда Гвейн отцепился от стеллажа, проклятый шкаф начал крениться в бок и упал на соседний стеллаж. А тот, в свою очередь, начал падать на стоявший рядом, и тот тут же принялся крениться. Никогда не видел эффекта домино, и вот сейчас мне предстояло им насладиться в полной мере. Грохот вокруг стоял такой, что не услышать его мог только глухой. Я впал в ступор и совершенно не представлял, что в этой ситуации делать и как потом отвечать за содеянное. Последнее, что я увидел, это стеллаж, падающий прямо на меня. На этом моменте пол под моими ногами исчез, и я провалился в темноту. Падал я недолго, и не больно, потому что приземлился на эту белую тварь, все же провалившуюся в подполье первой. Подняв взгляд вверх, чтобы оценить масштаб катастрофы, я увидел летящий прямо мне в голову продолговатый предмет — а потом наступила темнота. Пришел в себя на удивление быстро. Кто-то старательно протирал мне лоб мокрой тряпкой, и это ускорило возвращение сознания. Открыв глаза, я понял, что никакой тряпки нет и в помине, а лицо мне старательно вылизывал Гвен. Увидев, что я пришел в себя, он радостно завыл. В подполе или где мы находились было темно, единственным источником света, тускло освещавшему помещение, был тот самый открытый люк в полу библиотеки. «Ну и как нам теперь отсюда выбираться?» Я обхватил руками колени и с тревогой смотрел наверх. Вот сейчас мне было действительно обидно из-за того, что летать я все таки не умею. Потому что никакой лестницы не было и в помине, а стены были настолько гладкими, что сразу возникли подозрения насчет психического здоровья того, кто все это спроектировал. «Интересно, сколько пройдет времени, пока меня не хватится?» «Вот за каким хреном ты туда полез?» — спросил я у оборотня, поворачивая к нему голову. Гвейн внимательно меня выслушал, а затем поднял с пола какой-то предмет и положил его мне прямо в руку. Это была книга. Света для чтения не хватало, и я запихнул ее во внутренний карман рубашки. «И что, ты из-за этого решил разгромить библиотеку и в довершение убить меня?» Гвейн пристально на меня посмотрел. «Я правда думаю, что оборотень решил почитать книгу на досуге, и именно вот эту, до которой как-то умудрился добраться». «Ладно, с этим позже разберемся. Надо искать выход отсюда. Никогда не поверю, что здесь нет другого хода, кроме дыры в потолке». Попытавшись встать, я умудрился рассечь ладонь обваляющийся камень. Глубоко порезал до крови. «О, черт!» — выругавшись, все-таки поднялся, замотав руку платком, который достал из кармана штанов. Гвейн меня осмотрел с ног до головы и медленно пошел вглубь коридора, вход в который я только что рассмотрел, когда глаза привыкли к полумраку. Мне ничего не оставалось делать, как плестись за ним следом. Снова появилось стойкое впечатление, что этот замок ему хорошо знаком. Хотелось бы верить, что он выведет нас наружу, а не закопает где-нибудь живьем, нажав на очередную неприметную кнопку. Шли мы минут десять. В проходах света не было вообще, и я передвигался, выставив перед собой травмированную руку, а другой держался за хвост гвейны. Наконец-то впереди забрежжал свет — и мы оказались перед преградой, из-за которой как раз и исходил источник тусклого освещения. Понятно, это какая-то замаскированная дверь в подземный ход. А может, и не дверь, а какая-нибудь портьера. Уж слишком тонким показалось мне препятствие. Я уже хотел было выбираться отсюда, как услышал голос, от которого впал в оцепенение. «Я подумал над вашим предложением, Данила Петрович. Не думаю, что будет резонно вкладывать целое состояние в это дело». Я изучил некоторые бумаги вместе с моими аналитиками и юристами. Они все как один пытались меня отговорить от этой авантюры. Этот голос принадлежал моему отчиму Александру Наумову. Он явно разговаривал о делах с Демидовым. Но что он здесь забыл? А как же прорвавшая канализация? Я наклонился и пытался что-то разглядеть через щель, откуда пробивался свет. Гвейн решил, что вот так подглядывать это пошло, и он тоже хочет посмотреть, что там происходит потому что по-другому я не могу объяснить, зачем он легко толкнул подобие стены лапой, чтобы чуть-чуть приоткрыть проход, и приник к получившейся щели одним ухом и глазом. Этих несколько сантиметров и мне вполне хватило, чтобы осмотреть комнату, а находившимся в ней людям не заметить посторонних наблюдателей. Это был кабинет. Рассматривалась только одна сторона, но мне этого хватило, чтобы увидеть все, что я хотел разглядеть. Я видел край стола и три кресла, два из которых занимали солидного вида мужчины — отец Лео и Саша. Я не слышал, о чем они говорили, скорее всего, о делах. Я смотрел и не мог поверить, что со мной так поступили. Почему Саша даже не сообщил, что приедет в поместье к Демидовым? Или он не хотел даже на минуту со мной встретиться? Хотя они же просто хотели бросить меня на Новый год в школе, а сами... Закрыв глаза, я молился только о том, чтобы мужчины поскорее ушли из кабинета и дали мне возможность выйти отсюда. Раскользнуть в свою комнату и уснуть до весны. Да, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить вас, Данила Петрович, за то, что приютили Дмитрия. Проклятая канализация. Вот ведь нарочно не придумаешь. Саша покачал головой. Оттащить мальчика куда-то еще, чтобы потом он остался на Новый год в одиночестве, это было бы еще большим свинством с моей стороны. Анна занята ремонтом, а я, увы, встречу этот Новый год, скорее всего, в самолете. «Ну что вы, Александр Юрьевич, это такие пустяки!» — махнул рукой Демидов. «К тому же я решил, что мальчикам необходимо познакомиться немного ближе, учитывая, что ваши интересы наконец-то затронули родную страну. Когда Леопольд сообщил мне о том, в какое затруднительное положение попал Дмитрий, я сразу же предложил ему пригласить мальчика погостить у нас. Нужно было выйти, потому что подслушивать это все таки неприлично» я уже приготовился появиться перед изумленной публикой но негромкий разговор сидящих мужчин прервал громкий стук в дверь я снова приник к щели чтобы рассмотреть кого там черти притащили войдите громко проговорил демидов дверь открылась и Гвен, вздыбив шерсть угрожающе зарычал я не удержался и больно врезал ему рукой по морде чтобы тот заткнулся и не рассекретил нас оборотень все понял и рычать прекратил о чудо из чудес Даже Гришкой пугать не пришлось. Неужели после погрома в библиотеке в оборотне проснулись зачатки совести? В комнату зашел Гаранин-старший за шкирку волоча за собой сына. Немного пройдя вперед, он швырнул Рому в центр комнаты. Парень упал на колени и даже не пытался подняться. Он так и стоял на коленях с закрытыми глазами, а я только сейчас увидел безобразный воспаленный шрам на его лице. Меня начало потряхивать. «Я совершенно не хочу быть сейчас здесь», Я не хочу видеть чужие проблемы. Я хочу разобраться со своими. Например, я очень сильно хочу узнать, что мой отец здесь делает. Не в замке Демидовых, а здесь, в кабинете. И почему не ищут меня в отведенных мне комнатах, например. Ну или в разгромленной библиотеке. Потому что ни за что не поверю, что тот грохот не слышали даже в самых потаенных закоулках этого поместья. «Хорошее приветствие. Очень зрелищное и запоминающееся». Сквозь зубы процедил Саша. Глядя на Горанина с холодной брезгливостью, «Это что?» Он повернулся к Демидову. Отец слева практически не шевелился и тоже недоуменно смотрел на парня в центре комнаты. Наконец Демидов отмер, молча поднялся из кресла и подошел к Роману. Когда он дотронулся до плеча Ромы, тот вздрогнул и открыл свои странно светлые глаза. «Не нужно тебе с собой полы подметать, для этого существует прислуга, а человечество давным-давно изобрело пылесосы». С этими словами он подвел явно дезориентированного парня к свободному креслу и усадил в него. А мне сесть не предложишь? Открыл рот отец Года. Ты пришел сюда без приглашения. Как видишь, количество кресел ограничено. Не думаешь же ты, что я уступлю тебе свое? Холодно произнес Саша, не сводя пронзительного взгляда холодных голубых глаз с Гаранина. Почему-то я никогда не замечал такого арктического холода в его глазах, которые сейчас стали почти стальными. «Что тебе здесь нужно?» «Я узнал, что ты здесь решил поздороваться!» Горанин прислонялся к стене и мерзко улыбнулся. «Если бы мне необходимо было встретиться с тобой, Георгий, я бы сам нашел тебя. В крайнем случае прислал бы приглашение присоединиться к нам с Данилой». Когда твой сыночек меня сегодня чуть не убил, я его тоже не приглашал присутствовать при моем разговоре с сыном. Горанин скрестил руки на груди. Я же перевел взгляд на Рому. Он сидел и смотрел перед собой невидящим взглядом, сгорбившись, стараясь казаться меньше. Я содрогнулся. Неужели эта выходка война привела к такому наказанию? Теперь меня эта картина будет преследовать каждую ночь все ближайшее время. Надо же. Школа действительно начала действовать на мальчика положительно. Саша скупо улыбнулся. Он уже начал разбираться с первого взгляда в том, кого не мешало бы пристрелить. Отведя взгляд от Гаранина, он повернулся к Роману. «Рома, посмотри на меня». Парень вздрогнул и уставился на Сашу. «Сколько тебе лет?» «Шестнадцать», — «16». Роман говорил с трудом, глядя как завороженный на моего отца. «Прекрасный возраст». Саша мягко улыбнулся. Медленно подошел к барному столику, налил в стакан минеральной воды и протянул Роману. Рома, словно под гипнозом, не сводя с него напряженного взгляда, принял стакан и послушно сделал глоток. «Знаешь, я жду, когда Димке исполнится шестнадцать. У меня даже припасена бутылочка отличного шампанского на этот случай. Я думаю, что вы могли бы подружиться. Он на самом деле очень добрый мальчик. Однажды Дима с настойчивостью, достойной лучшего применения... Учил грамоте малолетнего преступника. все пытался направить его на путь истинный. И самое удивительное, знаешь, что...» Рома отрицательно покачал головой, а Саша закончил с легким удивлением в голосе. «У него почти получилось!» «Наумов, ты что, за столько лет в заботливого папашу еще не наигрался?» Снова подал голос Гаранин-старший. «Мне никогда это не надоест!» Взглядом Александра можно было заморозить небольшое озеро, «Я пришел поговорить о твоем сыне. Ты вообще в курсе, что он причинил огромный ущерб моему здоровью и репутации? Это было низко натравливать на меня свою собаку!» Гаранин повысил голос. «Бывает». Саша равнодушно пожал плечами. «Постой, что ты сказал? Собаку?» «Хм, ладно, с этим позже разберемся. Так зачем ты пришел сюда, я пока не уловил причину?» «Я требую...» «Нет, Гоша, требовать ты не можешь». Саша развернулся и вплотную подошел к Гаранину. «Ты, кажется, забыл, с кем сейчас разговариваешь. Или собака моего сына так сильно повлияла на твой мозг? Ты можешь вежливо попросить. Я же, в свою очередь, могу рассмотреть эту просьбу, если у меня будет хорошее настроение. Вот только настроение у меня сейчас портится с каждой секундой». «Твой сын унизил меня!» — прошепел Гаранин. «Насколько я понял, на тебя напала собака, а не мой сын». «Если ты не можешь постоять за себя и пасуешь перед какой-то собакой, кто виноват, кроме тебя самого, в твоем унижении?» Саша отошел от него к столику и принялся изучать этикетки на бутылках. «Это все, что ты хотел мне сказать?» «Ты об этом пожалеешь. Если ты не можешь повлиять на своего избалованного отпрыска, то это может сделать кто-то другой. Ты никогда не думал об этом?» «Сейчас я думаю только о том, что здесь очень глубокое, красивое озеро с очень разнообразными рыбами. А ты, говорят, у нас рыбак?» Саша резко развернулся и оценивающе посмотрел на гаранина. «Ты действительно хорошо подумал, прежде чем идти сюда и пытаться угрожать моему сыну. Гоша, лучше иди и подумай еще раз, если не хочешь, чтобы я пригласил тебя пойти порыбачить. Говорят, пираньи в это время года сами выскакивают из проруби». «И вот еще Гоша. Если я узнаю, а я узнаю, поверь мне, что ты свои садистские потребности удовлетворяешь не в специфическом борделе, а за счет своего сына, на рыбалку ты поедешь раньше, чем тебе хотелось бы. А теперь убирайся отсюда, пока можешь сделать это красиво, то есть самостоятельно. Будет неловко, если Даниле придется выкидывать одного из своих гостей с помощью охраны». «Роман, пойдем», — процедил Гаранин сквозь зубы, и уставился с ненавистью на сына. Рома начал было вставать, но Саша подошел к нему, положил руку на плечо, не позволяя подняться из кресла. Вот Роман останется здесь. Мне нужно кое-что обсудить с твоим сыном, Гоша. Данила, почему вот это еще здесь? Демидов кивком головы указал на дверь и пожал плечами. Горанин стиснул кулаки и быстро вышел из кабинета. Дверь за ним мягко закрылась. Тогда я навалился на преграду и открыл проход на всю ширину. «Хватит уже здесь сидеть. А то равен час еще кого-нибудь принесет». Кивнул Гвейну, и мы синхронно вошли в кабинет. Наступила гнетущая тишина. Прямо театральная пауза. Я, не задерживая ни на ком взгляда, направился к выходу, через который совсем недавно вышел Ромен Папаша. «Дима, стой!» «Я стою», — обернувшись, уставился на Сашу. «Вот только давай ты не будешь мне заливать про то, что просто случайно проезжал мимо, торопясь на деловую встречу» решил заскочить на минутку, чтобы поздороваться. «Думаю, нам с тобой нужно поговорить». Саша продолжал стоять возле стола, даже не подошел и не поинтересовался, откуда я выполз, и почему у меня рука платком замотана. Только сейчас я заметил, что ткань была пропитана кровью, которая, судя по всему, останавливаться в ближайшее время не собиралась. «Да уж, поговорить нам не помешало бы». Я закусил губу, почувствовав, что по щеке готова покатиться предательская слезинка. «Рома, пошли!» Я повернулся ко все еще находящемуся в прострации Роману. «И куда ты собрался?» — мягко спросил меня Саша. «В его комнату. Я оставлю с ним Гвен. Он никого, кроме не подпустит, будь уверен. А нам, наверное, действительно надо поговорить. Думаю, тебе не нужно показывать, где моя комната находится». «Отличный план!» Саша улыбнулся, а потом повернулся к Роману. «Иди пока отдыхай. Я тебя скоро навещу». Рома молча встал и направился в мою сторону. При этом он не отводил взгляда от Александра. Его шатало, а когда мы уже вышли из кабинета, я с ужасом понял, почему он прижимает руку к груди и то и дело делает судорожные вздохи. Судя по всему, у Романа было сломано ребро или несколько ребер. Я обхватил его за талию. Ромка навалился на меня. При моем гномьем росте это было сделать не проблематично. Вот так, придерживая его, я направился прямо по коридору почему-то в свою комнату.